Глава 17. Ваня, я не сбежала, честно-честно. Они меня насильно увезли. Я их вилкой хотела потыкать, но они отняли. А ещё ошейник надели, чтобы я делала по ихнему. Не ругайся, ладно? Так и не ругаюсь. Я знаю, что тебя украли. «Огу!» Девочка шмыгнула носом и уткнулась мне в шею. Но схватка еще не закончилась. Кое-где эльфы опомнились и организовали оборону. Орки спешились и брали лазутчиков в кольцо, собираясь добить. В трех шагах от меня валялся на земле эльф. Пока я освобождал дитя, он пришел в себя и встал на колени, сунул руку за пазуху и вытащил кинжал с коротким обломанным лезвием. Он что, самурай сейчас будет тыкать этой железякой сам себя, чтобы не попасть в плен, или нападет с этим огрызком на меня? Эльф не сделал ни того, ни другого. Он громко выкрикнул короткое заклинание и воткнул огрызок клинка в землю. Сразу же в воздухе появился запах озона и работающей магии. Послышался сухой треск, шуршание и мерзкий звук, будто водит пенопластом по стеклу. Земля под ногами вздрогнула, заставив меня пошатнуться. Дерево, стоявшее рядом с Эльфом, ожило, вытащило из земли корни и шагнуло к ближайшему орку. Бумс! Удар веткой, и Воин прилёг отдохнуть. "Топоры к бою!" заорал сотни корков. "Руби эльфийскую гадажь!" Вокруг началась катавасия. Недобитые лазутчики, ожившие деревья, орки рубящие всё подряд. Надо выводить дитя, пока меня с ней не затоптали. Увы, это сделать я не успел. Шершавый корень или ветка, не знаю, оплел мое горло и дернул вверх. Ваня! Дитя завизжало, а гибкие лианы уже с девочку и потащили в другую сторону. Ерш твою медь!» Отпусти бревно, попелю! Я выгнулся одной рукой, отдирая корень от горла, а другую вытянул к дереву, напавшему на меня, и сдавленным голосом просипел заклинание фаербола. Кажется, что-то я не то произнёс. Вместо огненного шара с ладони ударил фонтанчик пламени, напоминающий струю огнемета. На, Все равно отлично вышло. Растение сразу же убрало корень и сигануло в кусты, ругательно стуча ветками. Увернувшись от еще одного дерева, я рванулся спасать дитя. Туда же, через шевелившийся кустарник, прорубался Сеня. монстр рычал, плевался и крошил всё на своём пути. В шагах десяти Клер отбивалась от эльфов и оживших дров. В руках у неё было что-то магическое, завывающее как циркулярная пила и очень эффективная Стружка так и летела вокруг. Оббежав хулиганище полено, я вылетел на эльфа-любителя оживлять лесополосы. Ох, я тебя! Он даже не успел обернуться, как я сбил его с ног. И приложил по голове рукояткой меча. Получи, гад. Сам я тоже чуть не грохнулся, зацепившись ногой за торчащий из земли кинжал. Этим он, что ли, оживлял? А если я обратно выдерну, стоило взяться за рукоять и потянуть на себя, как деревья прекратили безобразничать и застыли на месте, будто роботов отключили от питания. Ругались орки, подхваченные деревяшками, да так и повисшие на ветвях. Сердито гуกกл Сеня, застряв в самом центре куста. Где-то лупили недобитых эльфов. и громко пищало дитя, вывалившееся из пеленавших ее корней. Бедный ребенок! Сейчас заберу тебя и поедем уже домой. Ваня! Я не успел к ней буквально на пять секунд. Будто из-под земли вылез шипящий ночной брат и схватил девочку за шкирку. Взмахнул рукой, очерчивая дугу, и выкрикнул скороговоркой заклинания. Щпок! С громким хлюпающим звуком открылся портал, сияющая арка с темным провалом. Брат размахнулся и швырнул туда дитя, будто мешок с картошкой. Но уйти следом уже не успел. Ах ты дрянь! С ходу я врезал ему по лицу. Хороший такой хук справа получился. Аж хрустнуло что-то. Или это у меня? Неважно, мы сцепились с ним как два кота ранней весной. Он пытался оторвать меня и сбежать, а я схватить и удержать. Ну и отбить этой гадкой морде что-нибудь нужное. Ёшкин кот, действительно, морда. Капюшон слетел, и на меня уставилась харя зелёной ящерицы. Зубы мелкие, язык раздвоенный, левый глаз после моего удара заплыл. Отвратительная рожа. От всего сердца я врезал ему еще раз. Брат завизжал и изо всех сил толкнул меня в грудь. Эх! Не удержавшись, я отшатнулся назад и влетел спиной в рамку портала. Стоило мне вывалиться из портала и упасть назад, как светящаяся арка погасла и с громким хлопком исчезла. Вокруг меня сомкнулась непроглядная темнота, а в спину врезались острые камни. Но ну, замечательно! Ваня, ты не ушибся?» — на духом прозвучал голос дитя тьмы. Нет, соврал я. А с тобой все в порядке. Ага, ты вставать будешь или мы отдыхаем? Для начала я сел, ощупал руками вокруг. Камни, холодные и липкие от влаги. Непонятно. Второй раз за день я без запинки вспомнил нужное заклинание и зажег светлячок над головой. Муракат отступил, и стало видно сырые стены, каменный пол, низкие сводчатые потолки. Дитя, а ты где? Неохотно поджав губы, девочка вышла из темноты. Здесь я. Давай-ка выбираться отсюда, пока нас не сцапали. Дитя по-взрослому хмыкнуло, вроде как, если и сцапают, то исключительно меня. Ещё бы понять! Я не стал обращать внимания на хмыки. Где мы оказались? «А чего узнавать? И так понятно. В подвале под монастырём ночных братьев. Ящерицами пахнет, чувствуешь? Ого! Я ещё раз осмотрелся. пованивает чем-то. Ты случаем не можешь нас отсюда телепортировать обратно? Дитя покачало головой. Не. а Тогда пойдём пешком. Где выход? Мы даже примерно не представляли. Сплошные коридоры, повороты и комнаты. Лабиринт у них здесь, что ли? Причем совершенно пустой, голые стены и всё. Дитя дёрнуло меня за рукав и зашептала: "Тихо, Идет кто-то". Лично я ничего не слышал, но доверился девочке. Не говоря ни слова, мы отошли к стене, погасили светлячок и спрятались в стенной нише. Минуты капали, но ничего не происходило. Я уж думал спросить у дитя, не ошиблась ли она, как услышал шаркающие шаги, а следом и голос, бубнящий сам себе. Вот как трактат переписывать, так бобы садись, у тебя самый хороший почерк, и мучаешься потом всю ночь. А как в город за покупками, так Бубы тяжести плохо носит. В прошлый раз петрушку вялую купил. Несправедливо. Я тоже в город хочу, между прочим. Почему я должен безвылазно в четырёх стенах сидеть? Вот возьму и чернила ему в постель налью. Пусть отмывается. И булочки у него сожру, чтобы голодный ходил. И он такой придёт ко мне: "Ой, буба, а есть у тебя чего-нибудь поживать?" А я ему: "Нет и нету". Пусть во время ритуалов у него в животе урчит». Настоятель не любит такого. Сразу ему посохом по голове: "Как, даст больно. Мимо нашего убежища прошаркал худой ящер, подсвечивая себе дорогу факелом. То чешуйчатая шея торчала из рясы, а за владельцем волочился мясистый хвост. Я оценил комплекцию и маленький рост монаха, дождался, пока он пройдет мимо, и выскочил из засады. Ап! Приставив ему к горлу меч, я гаркнул прямо в ухо: "Сдавайся, нелюдь!" В ответ ящер даже не дернулся и тонко запричитал: "Ай-ай, не надо меня бить, светлые демоны, не виноваты я, она сама прилетела". "Кто?" "Бабочка. Честное слово, я не хотел ее есть, сама в пасть залетела, когда я зевал. Только рот закрыл, а она хрусть и все!» Я даже проглотил автоматически. Не надо меня убивать. Выведешь нас наружу, оставим в живых. Он снова заныл. Зачем вам наружу? Там ничего интересного. Ночь вокруг, а меня ругать будут, если жить хочешь. Я чуть шевельнул мечом. Хочу, понуро кивнул ящер. Сейчас выведу. Дитя потыкала ящера пальцем и хихикнуло. Он опустил взгляд, Пару секунд разглядывал девочку и вдруг бухнулся на колени. Пожалуйста, не отдавайте меня ей, честное темнейшее слово, я все, что угодно сделаю, и выведу, и в сокровищницу отведу, и горшок настоятеля вынесу, только пусть она отойдет!» Ты чего? Это же просто девочка. Ящер посмотрел на меня круглыми от ужаса глазами. Это же одна из дочек тьмы. Вы что, не знаете, что они могут? Да к ним даже на милю приближаться опасно. Если дитя нахмурилось и ткнуло его кулачком под ребра. Замолк рептилия! Молчу, молчу, моя госпожа. Изогнувшись, ящер попытался чмокнуть ладонь девочки, но та отдернула руку. Давай, я легонько пнул его ногой. Выводи нас быстро. Уже, уже! Он вскочил, поднял упавший факел и мелко засеменил вперед. Не отставайте, пожалуйста. Путешествие через лабиринт коридоров заняло минут двадцать. и все это время, пока мы шли, ящер громко бубнил себе под нос и жаловался на жизнь. Вот каждый раз такое: как что сразу буба? Полымыть буба, книги переписывать буба, а хлебку варить опять буба. Геманов из подземелья. Снова я. Вот как жить-то? И никто не придет, не скажет: "Держи, милый буба золото, купи себе что хочешь". Нет, все только и требуют: буба то, буба это, а меня никто не спрашивает. Может, я и не хочу. Ну и что, что я мелким родился? Может, эта тьма меня в макушку поцеловала? Хотя нет, тех, кого ночмокнула те настоятелями становятся. Ну и что теперь делать? Вот выведу я демонов подальше. Опять меня спросят, зачем ты, Боб, это сделал, и ругать будут, сладкого лишат на неделю. А мне что, умирать надо было? Так они бы сами вышли к утру. Слушай, перебил я его, устав слушать жалобы. Зачем ты вообще пошел в эти ночные братья, если тебе так не нравится? А куда? удивился он. Нас ящеров нигде не любят. Гномы не любят, люди терпеть не могут, эльфы совсем не любят. Даже тролли и те гнилыми помидорами кидаются. Гоблины даже кушать не могут, так от нас им плохо. А в монастыре тепло, еда семь раз в день, на выходных танцы. Ну и в городе все уважают, если по делам идешь, Только выпускают не всех. Меня вот уже три недели не пускают. Говорят, я петрушку вялую купил, а другой не было. Между прочим, если бы я ее не принес, повар бы ругался, что без нее суп не приготовить. Он снова принялся многословно жаловаться на нелегкую судьбу. «Дружище!» — я хлопнул его по плечу. "Будь добр, замолчи. Сил нет слушать твое нытье!» Вот все так говорят", вздохнул ящер. "Бубы замолчи, бубы не конюч, Буба, не нуди!" Хоть бы раз кто выслушал? Вы же демон, вы должны любить такое. Нет. Я слышал, демоны любят, когда страдают. А я страдаю прямо очень-очень сильно. Кстати, мы пришли. Он распахнул дверь и выпустил нас на монастырский двор. А дальше куда? Вон там выход, только вы не пройдете. Почему? Не дадут, хрюкнул ящер. И точно. Из других дверей выбегали ящеры в рясах, вооруженные алибардами, длинными мечами и дубинками. Наш проводник хрюкнул еще раз, юркнул обратно за дверь и запер ее с той стороны. Отступать было некуда. "Дитя, вытащив меч, я загородил девочку. Постарайся выбраться отсюда, пока я их буду отвлекать. Зачем?" удивилась дитя тьмы, беря меня за левую руку. "Отсюда я могу телепортироваться. Перед глазами у меня помутилось, и мы действительно прыгнули. "Верни их быстро!" услышал я голос Клэр. "Или уши отрежу!"